Глава 21. Память. «С темнотой наверняка пришёл и холод, но в холле мягкий свет и тепло исходили от аурелия, которому я подсела поближе. Конечно, для того, чтобы согреться. Так что с тобой произошло? Я поёжилась от сквозняка и обхватила себя руками, чтобы согреться. Дракон увидел это и придвинулся вплотную, приобнимая меня за плечи и прижимая к себе. Так я не видела его лица, но зато четко слышала, как быстро бьется его горячее сердце. Жизнь и магия драконов зависят от наших чувств и эмоций. Мы сильно привязываемся к другим существам и местам. Поэтому из нашего рода получаются отличные дворецкие кто годами и столетиями служит одному дому и одной семье. Наша магия связывает нас. «Это ужасно», — добавила я, — «не иметь возможности уйти. Я думала об этом с первого дня». «Не так и ужасно», — я услышала его смешок. «Связь даёт силы. А для ее создания нужны настоящие эмоции. Драконы отдают себя в услужение тем, кого любят. По моему телу пробежали мурашки от его слов. Словно он признался мне в своих чувствах, хотя я и понимала, что это не так. «Мы тяжело переживаем потери», — продолжал Аурели. Он прижал меня сильнее. Моя мать умерла от болезни. Мы все страдали. Отец, братья и сестры. Но я был с ней ближе всех. Я сделал то, чего не должен был. Я сбежал. Решил скрыться от всех. Скрыться от боли. Спрятался в этом пустующем поместье, надеясь найти успокоение в уединении. Не нашёл. Нет. Как я сказал, наша магия — это наши эмоции. Попытавшись запечатать свои чувства и забыть боль, я забыл себя. Когда я остался один, никому не нужный. Как я думал, у меня было только это поместье. Видимо, тогда между мной и им образовалась связь. А через несколько лет приехал владелец, который, конечно, очень удивился новому обитателю. Аурелий засмеялся. Да уж, представляя картину их первой встречи. Интересно, дракон уже тогда предлагал хозяевам стать частью мебели. С тех пор поколения той семьи пытались продать ненужные им поместья. Это не получилось у местных. И начали появляться гости из другого мира? Такие, как я?» Уточнила я. Теперь многое встало на свои места. Как дракон оказался привязан к этому месту? Почему его не могли отвязать? И почему он не умел вести себя в обществе? Вот только... Ну как ты все вспомнил? Золото на твоей чешуе появилось до встречи с семьей. Вторая рука Аурели обхватила меня, и я оказалась в плену объятий. Я ощутила, как он выдохнул у моей макушки. «Никто до тебя не пытался меня понять. Другие, кто приходил, использовали меня, не помогали стать лучше. Ты же спокойно объясняла все, что я не понимал, не ругалась, не кричала. Позволяла быть собой, но мягко направляла. И с тобой я снова начал чувствовать. После того танца. Я хотел поцеловать тебя. Не потому, что ты приказала. Не потому, что надо заключить контракт. Не для того, чтобы сделать приятно хозяйке. А потому, что я сам этого захотел. Я сжалась от этих признаний. «Ну что ты говоришь, дракон?» Взгляд ненароком скользнул к двери. Мы говорили уже достаточно долго. Ночь проходила и начинала светать. На рассвете мой контракт закончится. Я уйду. Пропаду из его жизни. Буду отрабатывать долги перед агентством. И он это знает. Так зачем говорит мне все это? Я попыталась оттолкнуть его, но сильные руки не позволили. «Отпусти меня!» «Нет, госпожа!» «Не называй меня так!» Из моих глаз потекли слёзы. «Ты принц, и ты не можешь!» «Я ваш, моя госпожа!» «Нас связывает контракт!» «Не забывайте!» «Точно!» Стала больнее от его слов. «Значит...» — я говорила сквозь сковывающую меня боль. «Это не твои чувства? Это всё контракт? Его связь?» Дракон напрягся, а затем резко отпустил меня, так что по спине прошёл холод. Аурелий упал передо мной на колени. Обхватил ладонями мои сжатые в замок руки и поднёс к своим губам. Целуя и заглядывая в мои глаза. Я всё это видела сквозь водную пелену. Одну руку он освободил, чтобы стереть дорожки слёз с моего лица. Нет. Был бы это контракт. Разве не освободил бы меня один из 100 предыдущих хозяев? Нет. То, что я чувствую к тебе, — это я. Эти чувства пробудили магию, излечили меня, вернули память. Вновь вернули способность любить, способность, которую я желал потерять навсегда после гибели матери. Но я люблю тебя, Оля. Полюбил бесповоротно, так, как может только дракон. Слёзы навернулись на глаза. Я упала на колени, обнимая его, прижимаясь к тёплому телу. «Я тоже люблю тебя», — прошептала я в ответ. На улице запела первая птица. Небо из чёрного окрасилось в тёмно-фиолетовое. Дракон обнял меня крепче и зашептал на ухо. Ты навсегда останешься в моём сердце, клянусь. И какие бы расстояния ни разделяли нас, я буду любить тебя и ждать столько, сколько потребуется. И даже если мы никогда больше не увидимся, я не забуду тебя. Спасибо, что ты появилась в моей жизни. Спасибо, что не спалил меня в первый день», — засмеялась я. Аурелий отстранился, но только для того, чтобы снова наклониться и поцеловать меня. Он целовал нежно, трепетно, словно боясь спугнуть хрупкое счастье. Целовал так, будто хотел запомнить каждое мгновение. Я зажмурилась, пытаясь уловить каждое ощущение. Под закрытыми веками вспыхнуло, и Аурелий словно растаял, испарился под моими пальцами, впивавшимися в его спину. Я чуть не упала вперёд, больше не имея опоры. «Дракон!» Я распахнула глаза и выбросила руку вперёд. Мои пальцы больно ударились в серый потухший экран монитора, в котором отражалось моё зарёванное лицо. Несколько дней я не выходила из дома. Проклинала себя за глупость, которую совершила за привязанность, которую позволила себе, жалела саму себя, понимала, что за долги придётся отвечать и скоро за мной придут. Последний месяц ощущался нереальным сладким сном. Я, может, и подумала бы, что это действительно мне всё показалось, но календарь чётко говорил, что меня не было месяц а в новостях мелькали события, о которых я и не слышала. Значит, не сон. И всё было реальностью. И боль, съедавшая меня тоже. Я лежала на кровати, жуя лапшу быстрого приготовления, единственное, что завалялось в квартире, когда услышала писк смартфона, на который пришло уведомление. Ну вот и всё. Пора выбираться из своей норы и идти сдаваться. Я подняла смартфон и всмотрелась в экран. Никакого письма. Странно, но я же слышала. И тут увидела в углу экрана уведомление из банка. Нажала на него, и меня перенесло на мою личную страничку. Ещё несколько секунд я вглядывалась в цифры, пока до меня доходило. Медленно. Я ещё несколько раз пересчитала нули теперь пестрившая на моём счёте. Астрономическая сумма. Я перепроверила несколько раз. Нет, это не ошибка. Только через несколько минут пришло письмо от агентства «Второй шанс», где меня поздравляли с успешно выполненной работой. Поместье продано. Продано за сумму в десятки раз превышающие мои самые смелые ожидания. Я могла жить в достатке до конца своих дней. Я упала на кровать, смеясь и плача одновременно. Судьба улыбнулась мне.